Митя встретил Рената в кафе на набережной. Съели по рыбе и салат по-грузински. Ренат долго изучал Митю со спокойным, снисходительным видом, а потом сказал, «Знаешь, что помогает во время депрессии? Личная гигиена». Слыхал про дезодорант. Митя понюхал рубашку, но ничего не почувствовал. Раньше он бы очень смутился, но сейчас было в сущности наплевать. Митя вдруг осознал, что абсолютно оторван от той совокупности обстоятельств, которые составляют так называемую повседневную жизнь. Вместо десерта он заказал рюмку чачи и пива. «Не хочешь развеяться?» — предложил Ренат. «Поехали в город на выходные». «В город?» «Тбилиси». «Ну, можно. Давай». Ренат выглядел очень нарядным. Бладстоуны цвета Dark Olive рубашка в горошек и однотонные брюки. Но просто лирический герой группы «Браво». Ренат — последний романтик, когда-то с клещами в руках охотившийся на старух по ночам. Теперь, сидя в мягком потрепанном кресле, он рассуждал о полиамории. Раньше считалось, что разврат позволителен только мужчине, якобы это предрасположенность, механизм природы. Мужчина может зачинать по 3-4 сотни детей в год, а значит, неосознанно стремится достичь таких цифр. Женщина же ограничена лишь одним, в крайнем случае двойней-тройней. Значит, блуд женщины против природы. Он идет не от плоти, это распутство ума. Но такая концепция устарела. Женщине тоже хочется кайфа, убежден Ренат. И к этим новым реалиям нужно привыкнуть. ведь жизнь... Изрек он. «Достаточно коротко, а может оказаться еще короче. Мы живем в такое опасное время, не нужно откладывать жизнь на потом. Нужно спешить наслаждаться. Особенно в Грузии. Грузия — это родина кайфа. Меньше рефлексии, мой порнобарон». Через проход сидели русский парень и девушка. Парень преподавал ей грузинский язык. Если ты едешь в полном вагоне, то перед тем, как задеть человека плечом, говоришь «Укацроват». Если уже задело, то «Бодиши». «Бодиши», — повторяла она с сильным акцентом, расщепляя это короткое слово на английское «боди» и русское «щи». «Бодиши», «Укацроват». «Извините, простите». Оказавшись в Тбилиси, не забывай почаще произносить эти слова. Всю дорогу Митя витал в детских воспоминаниях. Стук колес снова напомнил про Крым. Каждое лето он сперва с мамой и папой, а потом с мамой и отчимом, и всегда с кем-то четвертым, попутчиком, ехали к морю в купейном вагоне. Яйца вкрутую и курица, и предчувствие чего-то волшебного. Поездку всегда мрачали украинские пограничники. Будили посреди ночи, светили фонариками в лицо, разговаривали недружелюбно, Заставляли вывернуть вещи, подолгу копались в них. Было тревожно, и Митя чувствовал себя беженцем. Странная и неприятная процедура на полпути к краю Недавно друг детства продал квартиру в Москве и купил дом в Ялте. «Сейчас не лучший момент, не думаешь?» — написал ему Митя. «Наверное, не лучший», — отреагировал друг. «Но он никогда не лучший. А Крым он манит. Понимаешь меня? Ага.